Была уже поздняя ночь, когда Ваймс возвращался домой на Каравайный проспект. Он шел по переулку за глиняной улицей и вдруг остановился, сообразив, что находится где-то на задворках между скупкой и лавкой старьевщика, а стало быть, сюда выходит стена храмового сада. Ваймс швырнул через забор окурок сигары и услышал, как он приземлился на гравий, а тот с еле слышным шелестом. зашевелился. А потом Ваймс пошел домой. И мир повернулся лицом к утру.